Не успел Стив повернуться к бороде, как перед ним материализовался кот с огромным мешком на плече. «Шеф, я тут свининку прикупил в соседнем огороде, эй, в соседней лавке. Ты ее разделывать не умеешь, случайно?» «Не пробовал», — растерялся Стив. «Вот на петуха однажды охотился, было дело». «Шеф, да ты примерно одно и то же». дол карас миер побольше. И тут мешок на плече воришки заворочился и истошно заверщал. А ну покаш, нагоржился старьёвщик. Кот продемонстрировал свою покупку. Да это ж соседская свинья, всполошился борода. Вы отсюда уедете, а мне здесь дальше жить. Хотя с такими деньгами кто в таких трущёбах живёт и вообще Что на всякую ещё того внимания обращать, но разделывать всё равно будем в подвале. Старьёвщик ещё не знал, что подвал уже занят. Там аккуратно прикрыта старой дерюгой, уже отдыхала в нокауте первая день на жертва полицейского произвола. Не знал об этом и кот. Он нырнул в подвал, чуть-чуть там пошебуршился, а потом сквозь дикий визг свиньи, оттуда послышался его сердитый вопль. «Ну и что мне с этой тварью делать?» Сапкар, который находился в соседней секции того же подвала, поплотнее прикрыл дверь и мрачно сказал кучеру. «Вот видишь, что бывает с теми кто молчит. Я ведь с тобой пока по-человечески. А вот если тот придет, то тебе уже ничто не помажет. Он же садист». Слышишь, как твой шеф орёт? Из-за стены опять раздался дикий вой в примерочную с азартным визгом и глухие удары. Мой шеф ждёт отчёта о проделанной работе, продолжал внушать Сомкар. Но у меня сердце доброе. Ведь если мой напарник сейчас придёт с окровавленным ножом, так я же на тебя и сбалевану. Я его так боюсь. в этот момент в стену что-то ударило дом пошатнулся сверху посыпалась пыль со скрипом приоткрылась дверь из-за которой послышался дикий вопль кота да я ж тебе сейчас пятень голыми руками вырву совалдь кучер понял что пора колоться всех там всех из дом всех что Все расскажу что знаю и что не знаю тоже Кололся кучер так усердно, что взмыленный Сапкар еле успевал записывать. Где-то через час Сапкар выжил из языка все. Довольный, он на всякий случай связал его, затнул рот кляпом, сооруженным из его же собственной портянки, и пошел на доклад к шефу. Путь его лежал через соседнюю секцию подвала, где по-прежнему сверствовал кот. Ей стоило ему переступить порог, как он тут же покатился по земле, сбитый несчастной хорюшкой, за которой с воплями нёсся варишка, размахивая ржавыми граблями с обломанным посередине черенком. Код был весь в пынеках и шишках, зато на свинье ни одной царапины. "Не хочешь быть шашлыком, так я из тебя деваное сделаю". На это больнее. Спасаюсь таким трудом добытые разве данные. Собакар мелкими перебежками, периодически уворачиваясь то от свини, то от грабли кота, добрался до лестницы и пулей вылетел наверх. Шеф, есть две новости. Одна хорошая, а другая плохая. Отдывая Сапшилон только что вошёл к нему в дом Стиву. Ну, начинай с хорошей. Языка я расколол. Многие проясняется, порадовал шеф Асапкар, протягивая ему бумаги. Ладно, все этим разберёмся вместе. Ну, в общем, совещаний она плохая. Шашлык ушёл в глухую оборону. Завтракать будем в Уджен, если, конечно, Рипей победит. Серьёзно. Петри, девенька. "Сгоняй на рынок, что-нибудь похавать принеси". Стив плюхнулся на лавку около стола и начал изучать протокол допроса, под непрекращающиеся акустические удары из подвала. Анализировал документы Стив вдумчиво, а по тому долго. К тому времени Петрий уже успел вернуться с рынка и вместе с Савкаром накрыть на стол. Но Стив очнулся от размышлений не от дразнящего запаха пищи, а от грохота откинувшегося люка подвала, из которого вылетела свинья, запрыгнула на лавку рядом со Стивом и начала деловито чавкать из его миски. Пока команда Стива с недоумением наблюдала, как шашлык пожирает завтрак шефа, из подвала послышалось кряхтение, и оттуда выпал сгрязный, измородованный кот». "Где анце сувалочь?" прокрипел он. "Да едет мой завтрак", мрачно сообщил Стив. "Не только твой, шеф", жалобно сказала Петри. Действительно, свинья уже дожирала третью миску. Тут все опомнились, вскочили, стол перевернулся, и веселье пошло по-новому в кругу. К вечеру, когда порядок В их новых владениях был наведён всё наконец-то по завтраку ли собрались на долгожданное совещание в целях обеспечения секретности бывший хозяин услали заделывать пролом на соседний участок через который ушла таки наглая сытая свинья умудрившаяся подожрать не только то, что было в доме, но и на огороде бедного старьёвщика но он был теперь перепахан «Вдоль и поперек, как перед посевной». «Итак, господа», — Стив сыто икнул, — «задача наша усложняется. Пока мы с вами развлекались турнирами и охотой на Муэрта, но он при помощи своих соратников сделал практически все, чтобы подготовить революционный переворот. Если быть точнее, то переворот уже произошел». Только король об этом пока не знает. Владевая юрисдикция осталась только столица. Как? Не может быть. Да и ерунда, шеф. Команда была ошарашена. Только один Сабкар внимательно смотрел на Стива, пытаясь сообразить, что такого особенного тот выловил в показаниях кутера. "Никакая свинья тебе это нашептала, шеф?" — подозрительно спросил он. — А ты самокритичен, хотя и грубоват в выражениях. Эти данные ты добывал сам. Стив кинул ему обратно помятые бумаги. — Ну и подумаешь, кого-то за взятки сняли, кого-то поставили, — хмыкнул Сапка. — А что тут особенного? — Ну, управление новое создали, как там его, агентство Нурмундской безопасности. Зато смотри, как увеличились притоки в казну. Воровать теперь опасаются, а то на периферии давно уж этим балуются. Особенно тут то, что возглавляет это новое управление наш лучший друг, лорд Веллингрок. Да он, как я помню, самый преданный слугам у Эрта. Да и молнии на обшлагах их формы кое-какие мысли навевают, Знаешь, как называется элитный отряд этого нового агентства? СС. Служба самому. Не королю учти, не канцлеру, а самому. На очень грустные мысли это наводит. Короче, периферия уже в их руках. Есть ещё одна приятная новость. Я связал тут пару фактиков. Наши физиономии на плакатах около гномьего банка. и показательную казнь наших друзей. Вам не кажется, господа, что нас там ждут? — Ловушка, — сообразил Сапкар. — Ну и что же здесь приятного? — прогудил Ленон. — Мне очень приятно будет утереть им нос, — пояснил Стив. — Завтра денек будет напряженный. Сейчас я дам вам инструкции, после чего все пойдете спать А ко мне позовите бороду. Хрен с ним с забором. Борода мне нужен для более важных дел. И Стив начал инструктировать свою команду.